Небо слева на востоке стало светлеть. На широкой обочине перед подъемом Арвинд остановил машину. Тишина показалась удивительной. В головах у путешественников звенело, и движения были уверены, как после нервного потрясения. Они отстегнулись и вышли. Арвинд обошел машину, проверил все, что нужно. Далеко еще? До да Бангалура, 350. А оттуда? Еще около 250 до матраса. И все? Все. Тогда зачем же такая чудовищная гонка? Смотрите, вы убьете себя. Пустое! Нам надо отъехать на невероятные для машины расстояния, чтобы исключить себя из района Слежки. Аэропорт, вокзалы, само собой шоссе тоже, но без расчета на скорость нашего Старфайра. Как вы сказали, Старфайр? Звездный огонь? Как красиво. Самая новая модель. Олдсмобиля. 350 сил. Ой, никогда бы не подумал. Садитесь, сейчас поедем. А? Так, с едой придется потерпеть обеды в Ангалоре. А может быть мне сменить Арвинда, чтобы он отдохнул? Сейчас сменю Арвинда я, а потом мы попросим у вас. Часто меняясь можно гнать вовсю. Старфайрер рванулся вперед. Анарендра отличался быстрой и точной реакцией и ехал не хуже Арвенда. Гонка продолжалась уже 16 часов. Дремали Арвенд и Анарендра. За спиной спала Тилатама, положив голову на плечо художника. Да я рам бодрствовал, держа руку Тилатама. Теперь уже Леа сидела за рулем. Мы приедем в 5 часов. Сутки отдохнем, а под вечер завтра двинемся назад. Поедем не спеша и на третьи сутки в Бомбее. Ой, ей-богу, мне жаль так расставаться с вами. Дайте мне ваш бомбейский адрес. Нам с Андре мне так хотелось познакомиться с индийским рабочим. А нам все время попадались коммерсанты, артисты или чаще еще бездельники. Как можно ожидать встретить нашего брата в дорогих отелях? Вы болтаетесь в высшем слое, как поплавок в карбюраторе. В высшем слое? Да я еще два месяца назад была бедна, как церковная мышь. И не знала, что будет со мной завтра. Ага. Значит, наследство? Можно считать так.